9. Удивительная идея. Привет. Вчера вечером я отправил тебе текст новой песни Lavender Fields. Лавандовые поля. Я путешествую ужасно одинокий по единственному пути в лавандовые поля, что простираются высоко за край неба. Меня спрашивают, как я изменился. Я отвечаю, что это особенный путь, и лаванда окрасила мою кожу, сделав меня странным. Лаванда высокая и уходит за пределы небес. Я пробираюсь сквозь этот яростный мир, который уже оставил. Иногда я слышу своё имя. О, куда же ты пошёл? Но лавандовое поле широко, и это особенная дорога. Когда-то я бежал с друзьями, все они заняты своими мыслями, но лаванда тогда росла редко. Что с ними случилось теперь? Иногда я вижу бледную птицу, кружащую высоко в небе. Но это всего лишь ощущение. то чувство, когда ты умираешь. Да. Lavender Fields. Я как раз хотел спросить об этом. Мы начали работать над песней, и она уже звучит очень многообещающе. Это по-настоящему прекрасно. Шесть четырёхстрочных куплетов, построенных на повторяющейся последовательности аккордов, которая не разрешается, а только нарастает. Тебе понравится. Примерно в середине возникает и берёт верх конкурирующая хоровая мелодия. Gin Звучит потрясающе. С нетерпением жду возможности послушать. Знаешь, я прислал тебе текст, потому что недавно ты сказал кое-что, показавшееся мне довольно странным, что я на особом пути или в особом странствии или что-то в этом роде. Эта фраза мне запомнилась однажды вечером, когда я сидел на диване, песня будто упала с неба, почти готовая, как подарок. В любом случае, именно ты произнёс эти слова, что заставило меня задуматься. Спасибо. О, как здорово. Я знал, что из этого выйдет что-то хорошее. Я знаю, это очень необычно, потому что я не пишу песни сидя на диване. На диване я смотрю телевизор. Как ты знаешь, я привык писать песни за рабочим столом, и они редко сразу появляются готовыми, а созревают медленно, постепенно. Эту же песню я написал очень быстро, за один присест, с текстом, который вышел, ну, практически идеальным. Начинается она полуюмористическими строками, Я путешествую ужасно одиноки по единственному пути в лавандовые поля, что простираются высоко за край неба. Это называется полуюмористически. Ладно, не юмористически, но озорные. Мне очень интересно услышать эту песню. Но о чём именно она и насколько она озорная? Ну, единственный путь это странствие героя или художника, мономиф, где художник отправляется в опасную неизвестность, чтобы обрести знания и вернуть его миру. Так сказать, таинственное путешествие, выставить себя героем собственной песни. Я не знаю, Джон, что это, как не озорство. Итак, Lavender Fields это архетипическая песня о героическом странствии. Но ну, я не назвал бы её архетипической, учитывая, что лирический герой только думает, что он отправился в героическое странствие. На самом деле он просто умирает. Меня спрашивают, как я изменился, я отвечаю, что это особенный путь, и лаванда окрасила мою кожу, сделав меня странным. В середине звучит гимн, который переносит расказчика в царствие небесное. А затем в последнем куплете мы понимаем, что расказчик мёртв, а лавандовые поля это загробная жизнь. Иногда я вижу бледную птицу, кружащую высоко в небе. Но это всего лишь ощущение, то чувство, когда ты умираешь. Мне нравится внутренняя рифма. Я знаю. Благодарю за это Господа Всемогущего и всех его ангелов-трансвеститов. В общем, неплохо для песни, написанной на диване минут за 20. Мне бы хотелось, чтобы так было всегда. Так что ещё раз, Шон, спасибо тебе. Возможно, нам с тобой нужно беседовать почаще. Всегда к твоим услугам. Так у тебя достаточно песен для нового альбома. Честно говоря, мы вообще не хотели говорить, что записываем пластинку. Слишком рано делать столь грандиозные заявления. Скорее, похоже, что мы подбираемся к записи боком, будто парочка крабов. Мы пришли в студию несколько недель назад сразу после окончания изоляции, просто поджумовать как следует и потусоваться без особых ожиданий. Мы, конечно, не говорили друг другу о намерении записать пластинку, возможно, потому что своими замыслами не хотели спугнуть вдохновение. Думаю, наша мотивация была намного проче. Мы просто соскучились друг по другу. Я не видел Уоррена больше года. Во время карантина он был в Париже, а я здесь. Так, подожди. Вы начали всего пару недель назад, а у вас уже набралось песен на целый альбом? Да. В итоге за эти 3 дня у нас появилось около 30 музыкальных фрагментов. Мы прослушали их и отобрали лучшие, около десятка действительно хороших отрывков, пары из которых были уже вполне завершёнными. Именно тогда мы позволили себе поверить, что у нас есть альбом. В общем, мы снова были в студии, слушали эти фрагменты более внимательно, немного их доработали и сформировали из них песни. Прямо сейчас я вnoy работаю над текстами. И если мы проведём в студии ещё 2 или 3 дня, этого определённо хватит на полноценную запись. Как Warren, ему, наверное, всё это нравится. Warren просто горит. Мы почти ничего не говорили друг другу. Только сели за инструменты, и 10 месяцев карантина полились из нас. Подозреваю, что всё это время он провёл в заперти, живя в своей студии за домом в Париже и сходя с ума. Эта встреча была необходима нам обоим. Что ж, приятно осознавать, что ты добрался до этой точки после всех сомнений и депрессий. Как я уже говорил, в целом процесс записи своего рода удовольствие, потому что с моей стороны тяжёлая работа уже сделана. Я много думал о песнях, точнее о текстах, и даже несмотря на то, что они, возможно, не закончены, мне вполне ясен замысел альбома. Так что запись становится, по крайней мере, для меня, прекрасным, неожиданным и коллективным воплощением идей в жизнь. Некоторое время назад, когда ты только начинал записывать идеи, ты упомянул Джими Уаба как точку отсчёта. Его прекрасно аранжированные, грандиозные баллады реализовал ли это идея? Это случилось, но иначе, чем я предполагал. Конечно, тематические влияние больших баллад присутствует. Все прощаются, все отправляются в путь, все кого-то покидают. Я доволен, потому что мне всегда нравились подобные песни, эпичные баллады с красивыми разнообразными аранжировками. Конечно же, Джимми Уэб писал их лучше кого бы то ни было. Но хочу прояснить, мне не интересно писать песни в такой традиционной форме. Речь скорее идёт об особом способе повествования и об определённом настроении. том меланхолическом чувстве разбитого сердца, которое вызывают эти песни. Я действительно думаю, что в наши дни такой откровенной, горько-сладкой романтической баллады будет трудно получить тот же резонанс, который она имела когда-то. Интересно, можно ли без смущения вернуться к этой традиции. Понимаю, что ты имеешь в виду. Но интересно, что ты это сказал, потому что вчера вечером я разговаривал с Эрлом, моим сыном, который живёт с нами. Он спросил меня об альбоме. И я сказал, что в нём много эпических баллад, в которых чувствуется влияние Townes Van Zandt, этих необычных кантри-песен. Эрл большой фанат Townes, и он сказал: "Да ладно". Знаешь, он всегда настроен весьма скептически. А потом я ему дал кое-что послушать, и через некоторое время он сказал: "Причём тут вообще Townes Van Zandt? Это не кантри, это долбаный канни-вест". Я ещё ничего не слышал, но склонен доверять мнению Орла. Но ну, во всяком случае, я в этих песнях слышу это как большое балладное дыхание. Каким-то образом оно там есть, но оно сочетается с принципиально новым способом создания музыки и, конечно же, с воураном. Итак, вы начинали с довольно абстрактных идей и образов, как в Ghosting. Да, но, возможно, в этот раз не до такой степени. Как я уже сказал, в этих песнях возникает ощущение, что все куда-то уходят или прощаются, бросают сумки на заднее сиденье машины и отправляются в путь. Это By the time I get to Phoenix, написанное крупными массами. На самом деле, в одной из песен All Time есть сцена, где персонажи лежат возле бассейна в отеле, и слушают эту самую песню. Безумная красавица подводнисты луной, ты таешь у бассейна на мотеле. Когда я доберусь до Феникса по радио, твоя луна рядом с моей падающей звездой, я бросаю сумки на заднее сиденье машины. Мне нравится, что в песне Джимми Уэба есть своеобразный героизм, но в то же время какая-то обречённость, зачастую это путешествие обречённого героя. Да, мужчина-одиночка с разбитым сердцем и беспокойной совестью. Есть целый ряд таких классических кантри-песен у Джонни Каша, Marla Haggard Bobbie Bear, где герой сидит в тюрьме или находится в бегах. Моя тетя с любила эти песни. И я помню, как часто слушал их ещё ребёнком. Я тоже. Мой дедушка работал на радио в Мельбурне и мог доставать эти пластинки на 78 оборотов. Ещё до долгоиграющих пластинок. У нас был древний потёртый патефон, который он нам подарил, и к нему несколько пластинок, одна из которых очень на меня повлияла. В детстве я постоянно её слушал, лежал в кровати и слушал её снова и снова. Она называлась Can I sleep in your barn tonight, Mr. Думаю, это Чарли Пол. Эта песня, которую я усвоил в детстве, оказала огромное влияние на меня и на моё последующее творчество и, возможно, влияет до сих пор. Могу я переночевать в вашем сарае, мистер? Могу я переночевать в вашем сарае, мистер? Холодно лежать на земле, свистит холодный северный ветер, и мне негде спать. У меня нет табака и спичек. Я уверен, что вас это не затруднит. Я расскажу вам свою историю, добрый господин. Хотя это пронзает моё сердце, как буря. Это было летом 3 года назад. Я никогда не забуду тот печальный день, когда из города приехал незнакомец и искал, где поселиться для поправки здоровья. Тот незнакомец был белокурым, высоким и красивым. и выглядел состоятельным человеком. Сказал, что хочет остановиться за городом, пожить там для поправки здоровья. Моя жена сказала, что хотела бы зарабатывать, чтобы что-нибудь принести в наш дом. И она говорила, пока я наконец не разрешил, чтобы незнакомец вошёл в наш дом. Вчера вечером, когда возвращался с работы, я свистел и пел от радости. Я ожидал, что у ворот меня радушно встретят моя жена и мой мальчик. Я ничего не обнаружил, кроме письма, что лежало на столе в моей комнате. И в тот момент, когда мой взгляд упал на него, я сразу его схватил. В том письме говорилось, что сталы и незнакомец сбежали и забрали моего ребёнка. И я уверен, что есть Бог на небесах, и он воздаст незнакомцу по заслугам. Речь идёт именно об этом, о скитальце с горькой историей. Фактически, я превратил эту песню в Sunken of Joy для альбома Murder Ballads. Я сделал ночного гостя безжалостным серийным убийцей, который ходит от дома к дому, но по сути это та же самая песня. Песня, которую слушаешь в детстве, живёт в твоей крови. Что мне нравится во многих из них, так это то, что в самой истории есть динамика, и часто это физическое движение главного героя по ходу сюжета. В случае с песней Чарли Пула образ потерянного и обманутого мужчины, скитающегося от дома к дому, и рассказывающего о своей горькой судьбе, предаёт песне некий повествовательный импульс, почти как ритм колёс поезда в песнях Джонни Кэша. Это очень красиво. By the time I get to Phoenix, Jimmy Webb прекрасный пример. Три куплета, где действие переносится из Феникса в Вальбукарке, а потом в Оклахому, по мере того, как герой уезжает всё дальше и дальше от женщины, которую он покинул, пока она была занята повседневными делами. То как построена эта песня, Настоящий образец поэтического гения. Да, и это же, конечно, относится и к Уайчету Лайнману. Там такое сложное повествование. Джимми Уэб вывел его на совершенно другой уровень. Он абсолютный мастер. Мне нравится, как Уайчита Лайнман герой занят своей работой, а потом всё оборачивается страшной тоской по той, кого он, возможно, потерял навсегда. На мой взгляд, это одно из величайших стихотворений когда-либо написанных. Не говоря уже о музыке. Аранжировка, боже мой, она просто идеальна. Ты знаешь его песню The Moon is a Harsh Mistress? Да, это необычная, и красивая песня, но она другая. Очень зачуровывает. Мне нравится, как в первых двух куплетах красноречиво и поэтично говорится о Луне, а затем тональность меняется и песня внезапно становится сверхличной. Когда герои едва сдерживают своё разбитое сердце, и она становится почти неуклюжей и сломанной из-за повторения слова упал в последнем куплете. То же самое можно услышать в песне Galleon Ship из альбома Ghostin. Мой корабль галеон летит и падает, падает и летит, летит и падает, глубоко в твою красоту. Мне нравится колебание в этих строках. Так ты слушал классические песни в детстве, в ангаратье или позже? Да. Но тогда это был в основном Джонни Кэш. По телевизору шло шоу Джонни Кэша. Ещё у нас были получасовые американские телесериалы, такие как Я мечтаю о Дженне, Семья Кэдмс, Зачарованные, Герои Хогана. Мы их смотрели, когда возвращались из школы, прежде чем нас звали на чай. Как мы это называли? Ой, это так по-ирландски. Чай на столе. Да. Оглядываясь назад, можно сказать, что наше детство в целом подпитывалось американской культурой, но эти программы стали великой объединяющей силой для австралийцев моего поколения. Мне нравилось их смотреть. Я просто влюбился в Элизабет Мангомери из Зачарованных и Барбару Иден из Я мечтаю о джинни, и, конечно, сокрушительно безнадёжно в Карлин Джонс в роли Мартиши в Семейке Аддамс. У меня есть тревожные подозрения, что в итоге я женился на Мартише. Это многое объясняет. Помимо Джонни Каша, много ли ты в детстве слушал кантри-музыки? Нет. По-настоящему я увлёкся кантри позже, когда мне было уже лет 15. Tammy Wynette, Dolly Parton, Glenn Campbell, George Jones, Willie Nelson. Я много такого слушал. Когда становишься старше, понимаешь, насколько важными были все эти ранние, почти случайные музыкальные открытия. Конечно, Подозреваю, мы рано определяемся с тем, что любим, и не отходим от этого слишком далеко. Я где-то читал, что в возрасте от 16 до 23 лет в мозгу происходит что-то такое, что делает нас сверхвосприимчивыми, особенно к музыке, и именно поэтому мы так преданы тому, что слушали в этот период. Это, конечно, относится и ко мне. Скажу честно, сейчас у меня нет такой тяги слушать музыку, а может быть, и фундаментальной потребности в ней, которая была тогда. Даже когда я нахожу что-то, что меня по горяет, мной овладевает почти академическая отрешённость. У меня нет желания слушать это снова и снова. Да, понимаю, о чём ты. В какой-то момент я тоже перестал слушать музыку так интенсивно, как раньше, и с тех пор мне было трудно вновь ею проникнуться. Считаешь ли ты, что это каким-то образом связано с твоей утратой? Горе может вызвать эмоциональный разрыв, который очень трудно преодолеть. Можно потерять интерес. Да, именно это и произошло. Когда оскорбил, я искал музыку, которая могла бы вытащить меня из того состояния, в котором я находился, но, похоже, это не помогало. Вероятно, дело было скорее в том, что я не мог достаточно сконцентрироваться, чтобы как следует вслушаться. Я считаю, горе создаёт нас заново. Когда я говорю горе, я имею в виду новую жизнь, которую мы начинаем после утраты. Она кажется более значимой, Меняется то, как мы на всё реагируем. Мы как люди становимся более конкретными. Да, и гораздо более избирательными в плане того, что мы слушаем, читаем, смотрим. Мне нравится думать, что мы становимся более внимательными и проницательными, но, возможно, теперь у нас просто меньше терпения. Понимая о чём ты. Сейчас музыка меня часто раздражает. Думаю, это может быть как-то связано с возрастом или с пренесённой утратой. Но, возможно, всё дело в том, что современная музыка и впрям действует на нервы. То есть, наверное, так было всегда, но раньше я был сильнее и устойчивее к глупости. Я просто её игнорировал. Сегодня я более уязвим, стало больнее. Я воспринимаю всё очень лично. Наверное, я стал злобным. Ты мне как-то сказал: "Моя точка зрения угасает". Хотел спросить, что ты имел в виду? Я так сказал: "Хм". Едва ли я имел это в виду на самом деле. Как ты знаешь, у меня до сих пор по большинству вопросов есть собственное мнение, но мне кажется, я становлюсь менее бескомпромиссным. Возможно, с возрастом появляется способность удерживать в голове две противоречивые идеи одновременно. Я могу поделиться с тобой кое-чем, что меня даже несколько беспокоит. Когда читаю роман, я задаюсь вопросом: зачем Это что-то новенькое. Раньше я никогда не сомневался в абсолютной ценности художественной литературы. Понимаешь, о чём я? Но теперь спрашиваю себя: зачем я читаю этот роман? Какой смысл дочитывать, когда есть столько всего, что я мог бы прочитать? Для чего продолжать именно эту историю, которая отнимет 2 недели моей жизни? Думаю, часть это связано с тем, что мне не нравится большая часть современной художественной литературы. Вся она кажется такой морально однозначной. А ведь раньше, даже когда я читал книгу, которая мне не очень нравилась, я всё равно заканчивал её, потому что верил в безусловную пользу чтения художественной литературы. Сейчас у меня нет терпения, нет времени. Что из прочитанного тебе действительно понравилось? Недавно я закончил Убить богов Баяна Окрей и был в полном восторге. Какая необычная, очаровательная книга. Она перечёркивает всё, что я только что сказал, но в целом сейчас Художественная литература мне даётся с трудом. Возможно, просто мои чувства медленно притупляются. Надеюсь, что нет. Или, может быть, меня сейчас волнуют другие вещи. Я склонен возвращаться каждые несколько лет к книгам, которые мне действительно нравятся. С возрастом читаешь их по-другому, видишь в них что-то новое. Я не очень часто так делаю. Недавно я перечитал Фланера О'Коннора, чтобы вспомнить, за что мы должны её ценить. Но это произошло только потому, что её книги изъяли из библиотеки некоего американского колледжа из-за неубедительных обвинений в расизме. Я упоминаю об этом в одной из новых песен. У неё пока нет названия. Я сижу на балконе, читаю Фланерари О'Коннор с карандашом и планом. Ну, по крайней мере, ты в курсе новостей, даже если не читаешь современную художественную литературу. Я думаю, это больше, чем мы можем сделать. В каком-то смысле мы обязаны оставаться в курсе событий. В конце лавандовых полей есть несколько строк об этом. Когда-то я бежал с друзьями, все они заняты своими мыслями, но лаванда тогда росла редко. Что с ними случилось теперь? А как ты думаешь, что с ними случилось? Не знаю точно. Мне кажется, некоторые современники очень разочарованы и стали ко всему относиться циничнее. А часть я это понимаю, потому что иногда мир кажется иным дурдомом. Возникает непреодолимое желание отступить, уйти в тень, не высовываться какое-то время. Что, кстати, не так давно и случилось. Но я думаю, важно хранить верность собственным убеждениям, неважно, верны ли они, ложны или соответствуют сегодняшним тенденциям. Понимаешь, что я имею в виду? Мы обязаны сделать это ради самих себя, ради мира. Да, я согласен, но безусловно, мы также обязаны время от времени критически оценивать собственную позицию, возможно, менять своё мышление. Ты не согласен? Ну, конечно, Шон, но я думаю, что также разумно придерживаться того, что очевидным образом не несёт пользу миру, особенно в культурном контексте. В мире скрыты сокровища мудрости и красоты, которые следует беречь, даже если они сегодня не очень приходятся ко двору. Мы всегда будем двигаться вперёд. Такова природа любого прогрессивного общества: обновлять и развивать, а также порицать и отбрасывать. Не всякая свежая идея является хорошей, и не от всего нам следует избавляться, обожествляя новое. То, что исчезло, нелегко восстановить, оно останется потерянным. Нужно помнить об этом и критиковать неверные решения, или, по крайней мере, высказывать нашу правду без прикрас. В чём твои идеи расходятся с господствующими настроениями? Во-первых, я считаю, что, как правило, в искусстве живительно то, что способно сбить нас с толку или возмутить. Искусство должно быть вызывающим и неприятным, а не просто подтверждать вашу точку зрения. У моего поколения эта идея была в крови. Будучи молодым музыкантом, я чувствовал, что мы священный долг задеть. Да, но времена изменились, Ник. И не говори. Как ты относишься к старению и всему, что с этим связано? В каком-то смысле у меня есть преимущество. Я прожил долгую жизнь. полный ужасных ошибок. Как и многие пожилые люди, я могу сказать, что мне причиняли больше вреда. Я больше страдал и больше раз облажался. Я также прошёл через то, что нынешней молодёжи будет просто непонятно. Я пережил многое просто потому, что достаточно долго нахожусь в этом мире. Пожилые люди могут быть сломлены, но у нас есть огромный опыт. А также, если в течение жизни обращать внимание на мир вокруг и некоторая мудрость Это имеет ценность. Это чего-то стоит. С учётом всех обстоятельств, кажется, у тебя всё хорошо. Ты пишешь самую интересную сложную музыку в своей жизни. Ты так думаешь? Да, в Голстин ты переосмыслил процесс создания песен. Ты заново изобрел концепцию некоего. Ну, я не думаю, что сознательно что-то изобретал. В какой-то момент жизнь просто стала серьёзней, но тем не менее мне приятно это слышать. Я бы хотел спросить кое о чём, сказанном раньше. Ты говорил, что дожидаешься, пока песня не обретёт свой смысл, что приходится потерпеть, пока она раскрывается. Я нашёл это очень интригующим. Эта идея мне запомнилась. Я тоже думал об этом ещё некоторое время, и мне вспомнился прекрасный тезис Уильяма Блейка, Христос это воображение, а также образ, которым открывается 27-я глава Евангелия от Матфея. Мария Магдалина и другая Мария, сидящие против гроба. Это всегда заставляет меня задуматься о том, каково это переживать рождение творческой идеи, как будто ты ждёшь, что сейчас появится Христос, восстанет из могилы и явит себя. Прекрасное сравнение. Считаешь ли ты, что сочинение песен в своём лучшем проявлении это некое творческое самораскрытие? Да, и для того, чтобы это произошло, нужно набраться терпения. должна быть вера. Часто приходится ждать в одиночку. Нужно обладать выдержкой, твёрдым самоконтролем и терпеливостью к самому процессу, а ещё бдительностью. Легко потерять самообладание, убежать, как это сделали апостолы, пойти и заняться чем-то другим. Но мы делаем это на свой страх и риск, ведь тогда рискуешь упустить удивительную идею, идею Христа. Настоящий момент творческого самораскрытия. Да, но, конечно, есть ещё и обманчивая идея. Я никогда раньше не слышал этого термина. Нет, потому что я только что его придумал. Звучит впечатляюще. Но что такое эта обманчивая идея? Обычно это некая остаточная идея, претендующая на роль удивительного открытия. Как художнику, тебе очень нужно постоянно быть внимательным к таким идеям. Я бы сказал: "Остерегайся остаточных идей". Ты говоришь об идее, оставшейся, например, от предыдущего альбома? которые всё ещё болтаются в глубине сознания, когда приступаешь к новому. Совершенно верно. Обычно я обнаруживаю, что когда сажусь за новую песню, откуда-то возникает шквал слов совершенно без усилий. Кажется, что они прямо здесь под рукой, поэтому в них есть уют, комфорт, и поскольку они и вправду не так уж и плохи, ты сразу начинаешь думать, что всё будет легко. Но это обманчивые остаточные идеи. А шмыорки последние пластинки, которые всё ещё здесь, где-то рядом. Они подобны грязи в трубах, и их нужно смыть, чтобы освободить место для новой, удивительной идеи. Думаю, многие музыканты имеют дело с остаточными идеями, потому что их соблазняют удобство и привычность. Для меня поддаться им большая ошибка, хотя я могу понять искушение создать что-то обнадеживающее и знакомое. И в некотором смысле вся индустрия налегает на массовое производство этих хорошо известных или подержанных идей. Звукозаписывающие компании очень зря полагают, что обычный потребитель хочет услышать то, что он уже слышал когда-то. В какой-то степени это может быть так, но в долгосрочной перспективе это не работает. Для публики тоже нужно создавать трудности. Она тоже отправляется в путешествие, и задача художника, я не знаю, освещать ей путь, чтобы мы все могли двигаться вперёд. Это очень легко может войти в привычку снова и снова писать вещи, которые по твоему мнению станут популярными, а чаще потому, что знаешь, сделав пластинку, которая значительно отличается от предыдущей, потеряешь часть поклонников. Новая идея может показаться странной и тревожной, это в каком-то смысле огорчает, но является неотъемлемой частью творческого пути. Ты теряешь одних поклонников, но привлекаешь других. Меня когда-нибудь беспокоило то, что ты неизбежно теряешь часть аудитории. Но ну, альтернатива гораздо хуже. Если придерживаться безопасной идеи, она вскоре станет слишком знакомой, и аудитория заскучает и в итоге возмутится. Грубо говоря, публика никогда не должна диктовать направление артисту. Я говорю это со всей любовью к поклонникам, но художник живёт не для того, чтобы служить публике. Художник существует, чтобы служить идее. Идея это свет, который ведёт и зрителя, и художника к лучшему. Что ты подразумеваешь под лучшим? Думаю, это лучший способ бытия. То, что ты веришь, что музыка действительно может изменить образ мышления и жизни людей? Абсолютно. На мой взгляд, это её основная функция. Не достаточно того, что она просто трогает или поднимает настроение. Нет. Я думаю, музыка может оказывать правидное воздействие на сердце. Позволяя нам добиваться большего, становиться лучше, особенно когда песни исполняются вживую. Ты чувствуешь, как зрителям делается лучше? Я вижу это всё время и сам это испытываю. Это очень реальная вещь. Да, но этот коллективный эмоциональный опыт по своей природе мимолётин. Как бы ты оценил его долговременный эффект с точки зрения того, что он делает слушателю лучше? Я думаю, ты подразумевал именно это? Что ж, Искусство должно уметь улучшать ситуацию, иначе какой в нём смысл? Я думаю, музыка, особенно живая, способна вознести нас к нашему высшему я. В момент публичного исполнения музыка объединяет людей. Это само по себе имеет моральную силу. Она может оказать несомненное влияние на человека и его отношение с другими людьми. Наше лучшее я состоит из совокупности переживаний, которые одухотворяют нас. причём музыка потенциально является самым трансцендентным и важным коллективным переживанием. Без этого трансцендентного опыта мы становимся мельче, жёстче, нетерпимее. Меня заинтересовало это твоё понятие остаточной идеи. Учитывая амбиции и тематику Go Seen, не осталось ли от него множества остаточных идей на тот момент, когда ты приступил к новому материалу? Вообще-то нет. Возможно, это потому, что в новом альбоме, над которым мы работаем, Мне пришлось в каком-то смысле дозировать присутствие Артура. Не то чтобы я совсем мог его исключить или что вообще хотел бы этого. Дело скорее в том, что Ghoststein стал очень популярным альбомом. И я вполне мог бы написать что-то ещё в том же духе. У меня были под рукой слова, я знал, как это сделать. Это был бы простейший вариант. Требуется определённая доля смелости, чтобы всё порвать и начать сначала, с чего-то неизведанного и следовательно опасного. Во-первых, твой мозг не хочет туда идти и сообщает тебе об этом. Трудно сочинять вдали от известного и знакомого. То есть на неком подсознательном уровне мозг советует тебе, как художнику, не идти на творческий риск. Да, я много думал об этом. Мозгу нравится свои закономерности и пути, и он хочет, чтобы ты делал привычные вещи. Это как героин, который является великим отцом обманчивых идей. Я говорю о том, что нельзя достичь истинно творческого состояния, пока не набрёдёшь на опасную идею. И опять же, это всё равно что стоять у входа в гробницу в бдении, ожидая чуда воскрешшего Христа, переворота в ображении, удивительной идеи. Вижу, ты много об этом думал, но я уверен, ты мог бы достичь этого поистине творческого состояния и по-прежнему писать об Артуре, возможно, на каком-то более глубоком подсознательном уровне. Думаю, в некотором смысле было бы трудно не сделать этого. Да, это правда, Шон. Утрата сына в состоянии не тема. Это состояние, оно распространяется на всё. Моё отношение к словам, конечно, изменилось, но изменилось и отношение ко всему вокруг. Жизнь идёт с другой интенсивностью. Это уже не жгучая острота молодости, а нечто иное, своего рода духовная отвага. Я, кстати, замечал это у многих скорбящих людей некий энтузиазм. Я вижу это, когда Сьюзи уходит на работу, и я надеюсь, оно присутствует в двух наших последних пластинках. Смелость перед лицом обстоятельств, своего рода безрассудный отказ подчиниться условиям мира. Возможно, именно это я пытался сказать ранее о старении, думая, что старики становятся хранителями не только живого опыта, но и мёртвого. В этом году я потерял мать, а также хорошего друга, Хэлла Уилнера. И они присоединились к постоянно растущей компании ушедших близких. Думаю, их уход влияет на нас, на тех, кто остался. В каком-то смысле мы похожи на дома с привидениями, и лишения могут даже изменить нас, чтобы мы почувствовали тихую, но настойчивую любовь к оставшимся, нежность ко всему человечеству, а также обрели понимание, что наше время ограничено. А вот что касается Артура, новая пластинка не об этом, но всё-таки и об этом тоже. Понимаешь, о чём я? Речь не идёт об этом напрямую, хотя всё, что я делаю, всегда как-то с этим связано. Да, именно это я и хотел услышать. Это очень сложная территория, Ник. Верно. Я устал. Хорошо, я тебя отпущу. Да, кстати, я тебе рассказывал, как увлёкся керамикой? Да, ты упомянул об этом какое-то время назад. Слегка неохотно, как я помню. Сташ, теперь всё круто, Шон. Керамика это определённо круто, но об этом, возможно, в другой раз. Тебе нужно заглянуть в мастерскую и увидеть всё своими глазами.